Роберт Фридланд. Однажды, когда Джобсу понадобились деньги, он решил продать свою пишущую машинку IBM Selectric. Стив вошел в комнату студента, который собирался ее купить, и обнаружил, что тот занимается сексом с подружкой. Стив хотел было уйти, но студент предложил ему присесть и подождать, пока они закончат. Я подумал, вода льёт, вспоминал Джобс. Так началось его знакомство с Робертом Фридландом, одним из немногих людей в жизни Джобса, кем Стив был просто очарован. Он перенял у Фридланда кое-какие харизматические черты и несколько лет считал его чуть ли не гуру, пока не понял, что перед ним скорее мошенник и шарлатан. Фридланд был на четыре года старше Джобса, но еще учился на последнем курсе. Сын бывшего узника Освенцима, ставшего процветающим чикагским архитектором, Фридланд до Рида занимался в Боудойне, гуманитарном университете в Мэне. Но на втором курсе его арестовали за хранение тысяч таблеток Аколазде на общую сумму тысяч долларов. В местной газете опубликовали фотографию Фридланда во время ареста: волнистые светлые волосы до плеч, ослепительная улыбка. Роберта приговорили к двум годам заключения в федеральной тюрьме штата Виргиния и условно освободили в 1972 году. Очень он уехал в Рид, где сразу же баллотировался на пост президента студенческого совета, заявив, что должен очистить свое имя от судебной ошибки и выиграл выборы. Побывав в Бостоне на выступлении Баба Рамдаса, автора Будь здесь и сейчас, Фридланд, как Джобс и Котки, глубоко заинтересовался восточными духовными практиками. Летом 1973 года Роберт ездил в Индию гуру Рамдаса, ним Кари Баба, также известному как Махараджи Осенью, вернувшись в Америку, Фридланд взял себе духовное имя и принялся расхаживать по кампусу в сандалиях и просторных индийских одеждах. Жил он за территорией университета в комнате над гаражом, и Джобс частенько туда заглядывал. Во Фридланде его восхищала скорее уверенность, чем просветленность, реальная или потенциальная. Он помог мне перейти на новый уровень духовного развития, признавался Джобс. Фридланду Стив тоже нравился, он вечно ходил босиком, вспоминал Роберт Меня восхищала его увлеченность, Уж если он чем интересовался, то отдавался делу всей душой. Джобс наловчился манипулировать людьми с помощью пристального взгляда и продуманных пауз в разговоре. Он любил уставиться на тебя не моргая, смотреть прямо в глаза, задавать вопросы и ждать ответа, гипнотизируя собеседника, точно удав кролика. По словам Котки, некоторые индивидуальные особенности, в том числе и те, которые Джобс сохранил на всю жизнь, тот перенял у Фридленда. От Роберта Стив узнал о поле искажения реальности, рассказывал Котке. Роберт был харизматик, немного аферист и умел настоять на своем. Деятельный, уверенный в себе, немного деспотичный. Стиву импонировали эти черты, и общаясь с Робертом, он многое от него брал. У Фридленда Джобс также научился тому, как привлечь к себе всеобщее внимание. Роберт был экстраверт, харизматик, настоящий продавец, вспоминает Котке. А Стив, когда я познакомился с ним, был застенчив, скрытен, держался в тени. Думаю, это Роберт научил его, как грамотно себя подать, выйти из своей скорлупы, раскрыться, овладеть ситуацией. Фридленду легко удавалось держать публику в напряжении и заражать энтузиазмом. Стоило ему войти в комнату, как все взгляды тут же обращались на него. Когда Стив только поступил в Рит, он был полной противоположностью Роберта, но пообщавшись с ним, начал в чем то его копировать. Воскресными вечерами Джобс и Фридланд ходили в храм Хари Кришны на западной окраине Портланда, Котки и Холмс частенько их сопровождали. Они танцевали и во все горло распевали песни. Мы доводили себя до неистовства, вспоминает Холмс, Роберт терял голову и отплясывал как угорелый. Стив был в сдержании, словно стеснялся дать волю своим чувствам. После танца всех друзей кормили вегетарианской пищей. Фридланд работал управляющим в Яблоневом саду общей площадью 90 гектаров. Сад находился километрах в километрах 60 к юго-западу от Портланда и принадлежал эксцентричному швейцарскому миллионеру по имени Марсель Мюллер. Старик сколотил состояние в Родезии, был главным поставщиком метрического крепежа, Митленд, увлёкшийся восточными духовными практиками, организовал в саду коммуну под названием Единая ферма All One Farm, где Джобс проводил выходные с Котки Холмс и другими такими же искателями просветления. На ферме имелись главный дом, просторный амбар и сарай, где спали Котки и Холмс. Джобс вместе с другим обитателем коммуны Грегом Калхуном подрезали ветви яблонь Гравенштейн. Стив занимался яблонями, вспоминал Фридланд. Мы производили сидр, и задачей Джобса было заставить нас подрезать ветки и ухаживать за садом. Монахи и ученики храма Хари Кришна навещали ферму и готовили вегетарианские блюда, щедро приправленные тмином, кориандром и куркумой. Стив приезжая туда обычно голодал, потом наедался, после чего шел и чистил желудок, вспоминает Холмс. Долгие годы я думал, что он страдает булимией. Мне было его ужасно жаль. Он так старался выдержать голодовку, но не всегда получалось. Диктаторские замашки Фридленда начали надоедать Джобсу. Мне кажется, Стив просто замечал в себе слишком многие черты Роберта, говорит Котке. Предполагалось, что коммуна должна стать убежищем от излишних меркантильности и практичности, но Фридланд постепенно превратил ее в бизнес. Обитателям коммуны было велено собирать и продавать дрова, изготавливать прессы для отжима яблочного сока и деревянные печи, а также участвовали в других коммерческих предприятиях, за которые им не платили. Однажды ночью Джобсу довелось спать под столом на кухне, и он был немало удивлен, заметив, что члены коммуны втихомолку воруют из холодильника чужие продукты. Жизнь в коммуне оказалась не для Стива. Дело приняло слишком материалистический оборот, вспоминал Джобс. Люди поняли, что просто гнут спину на Роберта и потихоньку начали разбегаться с фермы. Меня все это тоже порядком достало. Много лет спустя, когда Фридланд уже успел поработать в Ванкувере, Сингапуре и Монголии, стал миллиардером, золотопромышленником и владельцем горнодобывающей корпорации, я пригласил его в Нью-Йорке на коктейль. В тот же вечер я написал Джобсу письмо с рассказом о встрече. Спустя час он позвонил мне из Калифорнии и предупредил, чтобы я не верил ни одному слову Фридленда. Объяснил, что у Фридланда недавно начались проблемы из-за того, что некоторые его шахты угрожали окружающей среде, и он связался с Джобсом и попросил его поговорить с Биллом Клинтоном. Но Стив не ответил. Роберт всегда изображал себя человеком духовным, но из харизматика превратился в обыкновенного мошенника, сказал Джобс. Так странно, когда человек который в юности был тебе духовно близок, превращается в делягу в прямом и переносном смысле слова. И отпадайте. В университете Джобсу быстро надоело. Ему там нравилось, но не хотелось посещать обязательные занятия. Если честно, он был даже удивлен, обнаружив, что несмотря на всю хипповскую романтику, в Риде достаточно жесткие требования к студентам. Например, предполагалось, что он должен прочесть Илиаду и выучить историю пелопоннеских войн. Джобс пожаловался вознеку, который приехал его навестить, что его заставляют ходить на занятия. Тот ответил: "А что ты хотел? Это же университет. Здесь есть обязательные предметы". Но Джобс на эти курсы ходить отказался, а вместо них посещал занятия по выбору, например, уроки танцев. Там была творческая атмосфера, и можно было знакомиться с девушками. У меня бы не хватило духу отказаться от обязательных занятий, говорил Возняк. В этом-то и разница между мной и Стивом. Впоследствии Жоп признавался, что ему было стыдно, что он тратит деньги родителей на учебу, от которой, казалось, нет никакого толку. Все трудовые сбережения моих родителей пошли на оплату моей учебы», рассказывал он своей знаменитой речи в Стэнфорде. А я между тем даже не представлял, чем хочу в жизни заниматься и как университет может помочь мне это понять. при этом тратил на обучение деньги, которые родители копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить учебу. я надеялся, что может быть, тогда у меня что-то получится. На самом деле Стиву было жаль уходить из Рида, ему просто больше не хотелось платить за обучение и посещать занятия, которые его не интересовали. Как ни странно, деканат пошел на уступки. Стив отличался пытливым умом и невероятным обаянием, вспоминал Джек Дадмен, декан. Он отказывался автоматически принимать на веру общепринятые истины, пытался до всего докопаться самостоятельно. Дадман разрешил Джобсу слушать лекции и ночевать у друзей в общежитии даже после того, как тот перестал платить за обучение. Меня отчислили, и мне больше не нужно было посещать нудные обязательные занятия. Я ходил только на те, которые меня по-настоящему интересовали, вспоминал Джобс. Среди них была каллиграфия, на которую он обратил внимание, Заметив, что большинство плакатов в университете выглядят очень красиво, я узнал, что такое шрифты с засечками и без засечек, о том, каким должно быть расстояние между разными сочетаниями букв, о том, что такое правильный шрифт. Курс был прекрасный, очень интересный, с историческими экскурсами и необходимой долей творчества, не поддающейся логическому анализу. Мне очень понравилась каллиграфия. Это еще один пример того, как Джобсу удавалось объединить интерес к искусству с любовью к технологии. Во всех продуктах Apple органично сочетаются технические решения, стильный дизайн, ясность и простота. В конце концов, их просто приятно взять в руки. Именно Стив одним из первых продумал графическое решение интерфейса пользователя и не в последнюю очередь благодаря курсу каллиграфии. Если бы в колледже я не увлёкся каллиграфией, у Mac не было бы множества шрифтов пропорционального кернинга и интерлиньяжа. А поскольку в Windows скопирован с Mac, то и ни у одного персонального компьютера всего этого не было бы вообще. Тем временем Джобс продолжал вести в Риде богемный образ жизни, ходил преимущественно босиком, когда выпадал снег, обывал сандалии. Элизабет Холмс готовила ему еду, стараясь придерживаться правил его диет. Стив сдавал бутылки из-под газировки, получал деньги, по воскресеньям посещал бесплатные обеды в храме Хари Кришна, жил в неотапливаемой комнатушке над гаражом, аренда которой обходилась ему всего в 20 долларов в месяц. Дома приходилось носить куртку, когда были нужны деньги, Джобс устраивался техником по обслуживанию электронного оборудования в лабораторию психологического факультета, где изучали поведение животных. Иногда его навещала Кэрисэн Бреннан, отношения с которой уже трещали по швам, Стива куда больше интересовало самопознание и духовный поиск. Я вырос в потрясающее время, размышлял впоследствии Джобс. Мы воспитывались на идеях дзен и на ЛСД». Даже повзрослев, он продолжал верить, что своим просветлением обязан психоделикам. LSD оказал на меня огромное влияние, одно из самых важных в моей жизни. Под кайфом понимаешь, что есть и другая сторона медали. Правда, когда отпускает, ничего не помнишь, но тем не менее, кислота помогла расставить приоритеты, самое важное заниматься творчеством изобретать гениальные вещи. Я понял, что хочу вписать свое имя в историю и насколько это возможно. повлиять на сознание людей